Мадонна Рафаэля фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нравственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя прочесть. Лицо Мадонны, равно и вся ее фигура, исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана, и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благости и милости, но нет и гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то незабывающее своего величия снисхождение. Это, как бы сказать, идеаль сублеме ду Комельфо. Высший идеал приличия перевод с французского примечания редакции. Но не тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего словом романтического. Напротив, во всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и верность очертаний, и вместе с этим такое благородство, изящество кисть Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в лице божественного младенца, но созерцание исключительно свойственное только католицизму того времени. В положении младенцев, в протянутых к предстоящим, разумею зрителей картины, руках, в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не Бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, это Бог судящий и карающий. Но из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего романтического. Напротив, его выражение так просто и определенно, так уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах ангелов отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое. Всего естественнее искать так называемого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа оттого искусства его ближе всякого другого к идеалу так называемого «чистого» искусства. Но, тем не менее, красота в нем была больше существенную форму всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство — только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, то есть независимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гёте как на представителей свободного, чистого искусства. Но это одно из самых неудачных указаний, что Шекспир — величайший творческий гений, поэт по преимуществу, В этом нет никакого сомнения. Но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного человека. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства – перевес важности содержания над важностью формы, тогда как характер древнего искусства — равновесие, содержание и формы. Ссылка на Гёте еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В современнике прошлого года напечатан был перевод гётовского романа «Избирательное сродство», о котором и на Руси было иногда толковано печатно. Роман Гёте «Избирательное сродство» Был переведен Кронебергом и под названием Оттилия, напечатан в современнике 1847 года на номерах 7 и 8. Этот роман разбирался в статье немецкого теоретика искусства Ретшера о философской критике художественного произведения, перевод которой опубликовал журнал Московский наблюдатель 1838 года, том 17 июнь. Примечание редакции. В Германии же он пользуется страшным почетом, и о нем написаны там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской публике, и даже понравился ли он ей, наше дело было познакомить ее с замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому можно удивляться. Девушка переписывает отчеты по управлению имением. Герой романа замечает, что в ее копии, чем дальше, тем больше почерк ее становится похож на его почерк. Ты любишь меня? восклицает он, бросаясь ей на шею. Повторяем, такая черта ни одной нашей, но и всякой другой публике не может не показаться странную, но для немцев. Она нисколько не странна, потому что эта черта немецкой жизни верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно. Многие сочтут, пожалуй, и весь роман, ни за что иное, как за такую черту. Не значит ли это, что роман Гёте написан до того под влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то страшно необыкновенным? Но Фауст Гёте, конечно, везде великое создание. На него в особенности любят указывать как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И однако ж, не во суд будь сказано почтенным рыцарем чистого искусства, Фауст есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества». В нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитировали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах стихи из Фауста. Недаром также во второй части Фауста Гёте беспрестанно впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Белинский считал вторую часть Фауста Несравненно ниже первой. 22 января 1841 года он писал Боткину. Чем больше читаю отрывки из Фауста, Струговщикова, Веневитинова и других, тем более уверяюсь, что это величайшее создание мирового гения. О второй части не говорю. Явно, что она вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями, но и в ней должны быть дивные частности. примечания, редакции. Где же тут чистое искусство? Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне. Что же касается до искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в настоящее время еще больше отдалилось от него, но это-то и составляет его силу. Собственно, художественный интерес — не мог не уступить место другим, важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Но от этого нисколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сиборитского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновение в ожившем берет оттуда готовые идеалы, которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют ни в ком не пробуждают живого сочувствия. Платон считал унижением, профанацией науки приложение геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторженном идеалисте и романтике, гражданине маленькой республики, где общественная жизнь была так проста и немногосложна, но в наше время она не имеет даже оригинальности милой нелепости. Говорят, Дикинс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все основано было на бесщадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. В романе «Николас Никлби Диккенс поставил себе задачу описать йоркширские школы, которые среди других частных школ в Англии отличались особенно плохой постановкой школьного дела. Цель автора, писал Диккенс в предисловии, привлечь внимание общества к системе воспитания, была бы отнюдь не достигнута, если бы он не заявил сейчас энергически, что мистер Сквиркс и его школа являются лишь слабым отражением существующего порядка, умышленно смягченного в книге и затушеванного, чтобы он не показался невероятным. Вызванный этим романом скандал привел к закрытию ряда школ и некоторому смягчению нравов примечания редакции. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае как поэт? Разве от этого романа его хуже в эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение. Видят, что искусство и наука не одно и то же, Они видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политика-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин, поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает... В верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба убеждают, только один логическими доводами, другой картинами. Но первого слушают и понимают немногие, другого – все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусства может способствовать не меньше науки. Тут и наука, и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусство, ни искусство науки. Дурное ошибочное понимание истины — не уничтожает самой истины. Если мы видим иногда людей, даже умных и благонамеренных, которые берутся за изложение общественных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует, что такие вопросы чужды искусству и губят его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, их падение было бы еще разительнее. Плох, например, был забытый теперь роман «Пан Подсторич» вышедший назад тому больше десяти лет и написанный с похвальную целью представить картину состояния белорусских крестьян. Но все же он не был совсем бесполезен, и хоть со страшную скукою, но прочли же его иные. Пан Подстолич, роман Фомы Масальского, Санкт-Петербург, 1832-1833 годы. Примечание, редакции. Конечно, автор лучше достиг бы своей благородной цели, если бы содержание своего романа изложил в форме записок или заметок наблюдателя, не пускаясь в поэзию. Но если бы он взялся написать роман чисто поэтический, он еще меньше достиг бы своей цели. Теперь многих увлекает волшебное словцо направление. Думают, что все дело в нем, И не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательную мыслью, что для него этого направления также же надобно родиться, как и для самого искусства». Идея, вычитанная или услышанная, и, пожалуй, понятая как должна, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и для всякой литературной деятельности. Как не списывайте с натуры, как не сдабривайте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными тенденциями, но если у вас нет поэтического таланта, списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими риторическими местами. Теперь что-нибудь одно из двух. Или картины некоторых сторон общественного быта, представляемые писателями натуральной школы, проникнуты истинную и верностью действительности, и в таком случае они порождены талантом, носят на себе отпечаток создания, и если это наоборот Они не могут никого увлекать и убеждать, и в них никто не видит ни малейшего сходства с действительностью. Так и говорят о них противники этой школы. Но тогда следует вопрос, от чего же, с одной стороны, эти произведения пользуются таким успехом у большинства читающей публики, а с другой имеют способность так сильно раздражать противников натуральной школы? Ведь только золотая, Посредственность пользуется завидную привилегией никого не раздражать и не иметь врагов и противников. Одни говорили, что натуральная школа клевещет на общество и унижает его умышленно. Другие теперь прибавляют к этому, что она особенно виновата в этом отношении перед простым народом. Последнее обвинение выходит как-то противоречиво у хулителей натуральной школы. Одни из них упрекают ее с мещанские аристократические точки зрения, достойной прославленного Мольером господина Журдена за излишнюю симпатию к людям простого звания, другие — за скрытую враждебность к ним. Журден, герой комедии Мальера, мещанин во дворянстве, примечание, редакции Мы уже имели случаи обстоятельно и подробно возразить на это обвинение, и доказать всю его неосновательность и неблаговидность. Так что нового об этом сказать ничего не имеем, пока наши доброжелатели не выдумают чего-нибудь нового в подкреплении этого, делающего им особенную честь, обвинения. Белинский имеет в виду свою статью «Ответ москвитянину» примечание редакции. «И потому скажем несколько слов о другом обвинении». Одни говорят, и очень справедливо на этот раз, что натуральная школа основана Гоголем. Другие, отчасти соглашаясь с этим, прибавляют еще, что французская неистовая словесность лет десять назад тому, как уже скончавшаяся в Мале, еще больше Гоголя имело участие в порождении натуральной школы. О зависимости натуральной школы От новейшей французской литературы, сущность которой клевета на действительность, допущенная для поощрения к совершенствованию, говорил славянофил Самарин в статье «О мнениях современника, исторических и литературных», «Москвитянин, 1847 год, номер 11 Он писал, что во Франции участие к искусству охладело, теперь новое произведение обращает на себя внимание и оценивается не по художественному его достоинству, а по тому, насколько оно подвергает обсуждению тот или иной общественный вопрос. И чего можно ожидать от предлагаемого разрешения пользы или вреда? Беринский возражал на это в уже упоминавшейся статье ответ москвитянину. Номер 10, страница 254, 256, примечание, редакции. Подобное обвинение из рук вон нелепо. Все факты решительно против него. Обращаясь к его родословной, можно сказать, что оно порождено или теми неблаговидными причинами, о которых говорить запрещает приличие, или решительным непониманием литературного дела. Последнее еще вероятнее. Хотя эти господа и ратуют за искусство, однако это не мешает им не иметь о нем ни малейшего понятия. Какие произведения французской литературы причислены были у нас почему-то к неистовой школе? Первые романы Гюго, и в особенности его знаменитый «Собор Парижской Богоматери», «Сю», «Дюма», «Мертвый осел» и «Гильотинированная женщина» Жюль Жанена. Не так ли? Кто ж теперь их помнит, когда сами авторы их давно уже приняли новое направление? и что составляло главный характер этих произведений, не лишенных, впрочем, своего рода достоинств, преувеличения, мелодрама, трескучие эффекты. Представителем такого направления у нас был только Марлинский, и влияние Гоголя положило решительный конец этому направлению. Что ж у него общего с натуральную школою? Теперь даже и редких попыток нет – на произведения с таким направлением, за исключением разве драм с испанскими страстями, восхищающих обычных посетителей Александринского театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень редко, приобрести успех подражанием французским романам, то новейшим, более нелепым и вздорным, нежели неистовым. Таким попыткам принадлежит недавно напечатанный в одном журнале роман «Спекуляторы», наполненный небывалыми злодеями, или, вернее сказать, негодяями, и невозможными похождениями, из которых, однако же, выводится в конце чистейшая нравственность. «Спекуляторы», роман Сухонина, библиотека для чтения, 1847 год, номер 11, страница 29, 75, примечание редакции. Но натуральной школе что за дело до подобных произведений? Они к ней не относятся ни с которой стороны. Гораздо вернее всех этих обвинений тот факт, что в лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современную, и русскую. С этого пути она, кажется, уже не сойдет, потому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что она всегда останется в том состоянии, как теперь. Нет, она будет идти вперед, изменяться, но только никогда уже не оставит быть верной действительности и натуре. Мы нисколько не обольщены ее успехами и вовсе не хотим преувеличивать их. Мы очень хорошо видим, что наша литература и теперь еще на пути стремления, а не достижения, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успех ее заключается пока в том, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продолжает идти по ней». Теперь у ней нет главы. Ее деятели таланты не первой степени, а между тем она имеет свой характер и уже без помощи идет по настоящей дороге, которую ясно видит сама. Здесь невольно приходят нам на память слова, сказанные редактором «Современника» в первой книжке этого журнала за прошлый год. Взамен сильных талантов, недостающих нашей современной литературе, В ней, так сказать, отстоялись и улеглись жизненные начала дальнейшего развития и деятельности. Она уже, как мы заметили выше, явление определенного рода. В ней есть сознание своей самостоятельности и своего назначения. Она уже сила, организованная правильно, деятельная, живыми отпрысками, переплетающаяся с разными общественными нуждами и интересами, Ни метеор, случайно залетевший из чуждой нам сферы, на удивление толпы, ни вспышка уединенной гениальной мысли, нечаянно проскользнувшая в умах и потрясшая их на минуту новым и неведомым ощущением. В области литературы нашей теперь нет мест, особенно замечательных, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство наших полей, только что освободившихся от ледяной зимней коры. Тут на холмах кое-где пробивается травка, во врагах лежит еще почерневший снег, перемешанный с грязью. Теперь ее можно сравнить с теми же полями в весеннем убранстве. Хотя зелень не блистает ярким колоритом, местами она очень бледна и нероскошна, но она уже стелится повсюду, прекрасное время года наступает. Цитата из статьи Никитенки, официального редактора «Современника» о современном направлении русской литературы. «Современник, 1847 год, номер 1, страница 61. Примечание, редакции. Мы думаем, что в этом есть прогресс. Справедливость выписанных нами слов сделается еще очевиднее, если обратить внимание и на другие стороны русской литературы нашего времени. Там увидим мы явления, соответствующие тому, которое в поэзии называют натурализмом, то есть тоже стремление к действительности, реальности, истине, тоже отвращение от фантазий и призраков. В науке отвлеченные теории априорные построения, доверие к системам со дня на день теряют свой кредит, и уступают местонаправлению практическому, основанному на знании фактов. Конечно, наука еще не пустила у нас глубоких корней, но и в ней уже заметен поворот к самобытности, именно в той сфере, в которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки, в сфере изучения русской истории. В ее событиях, до сих пор объяснявшихся под влиянием изучения западной истории, Уже приводится начало жизни только ей свойственные, и русская история объясняется по-русски. То же обращение к вопросам, имеющим более близкое отношение, собственно, к нашей русской жизни, то же усилие разрешить их по-своему, заметно и в изучении современного быта России. Чтобы доказать это, мы разберем все, что в прошлом году явилось замечательного, В каком бы то ни было отношении. Но этот разбор составит предмет особой, большей статьи в следующей книжке «Современника». В связи с болезнью Белинского следующая статья появилась не в февральском, а в мартовском номере «Современника. Примечание. редакции.